На следующий день Селезнев в последний раз явился в лабораторию, где так много пережил. Он рассказывал о своих видениях маленькой, но до предела внимательной аудитории. Вера внимательно строчила, заполняя груду листков, а магнитофон едва слышно вращал белые колеса катушки. Вот это да! Все бы отдал, лишь бы самому увидеть людей, живших сотни тысячелетий назад! Что ж... И увидите, дожив до той поры, когда люди научатся открывать глубины подсознательной памяти в каждом человеке. И это есть в каждом из нас? Не это именно, но может быть еще более интересное. В каждом по-разному. Так же, как и сердце. У всех одинаково бьется, но разно у всех живет. А я бы все отдал, чтобы еще раз побывать там шел с ним со здоровьем. Подумайте только, что из всех людей пока я один, а, Иван Родионович? Да, да, да, да. Вроде мы с вами и не вправе прекращать опыты. Вы, конечно, не единственный. Таких, как вы, наверное, немало в мире, пока не разысканных. А если единственный, так тем более вас надо беречь. Как первого космонавта. Вы и в самом деле путешественник во времени, а -а -а. в прошлое. И напрасно думаете, что это свойство у вас навсегда. Вроде вашей силы. Заметили? что да. видения стали короче и труднее да, да, вызвать. Да, да. да, случившийся проскок в подсознании исчерпался. И благодарите судьбу за это. Ну что ж, собираться над домой. Прощай, лаборатория. Душевная благодарность, Иван Родион, и ученикам вашим. Не обидите сибиряка, приедете, родным будете. Разуважу охотой, рыбалкой, ягодой в хрустальной... Реке купать буду. В бане квасом на душистых травах парить. И спробуйте, чего никогда не ели. Строганины настоящий, из чира, живьем замороженного, хрустов из чищенных кедровых орешков, котлет из черного ребца на медвежьем сале. Так довольно доволен, Акентифимович. Мы все проголодались, а от таких разговоров еще и язву получишь. Перед приглашением устоять трудно. Может, возьмем отпуск, да и явимся к вам. Все трое. Вера, Сергей и я. Ой, как чудно-то, Иван Родионович. Ну, зачем же дело стало, а? В этом году ничего а. не получится. Осень я поеду в Индию по приглашению тамошних ученых. Ой. А зимой все же не то, как летом. Приезжайте зимой, будем на лыжах ходить, на оленях нарток ездить. Пельмени опять же, сливки мороженые. довольно-довольно. Вы прямо... Чеховская сирена. Заведовать бы вам диет питанием в хорошей больнице. Когда мы с вами увидимся, Иван Владимирович? Послезавтра я вам позвоню. К тому времени обработаем все данные, с палеонтологами проконсультируемся.